Дела на Черноморском флоте обстояли хуже, чем позволял думать Софье Федоровне Колчак. Зараза была уже здесь, разливалась мазутным пятном по синим водам теплого моря. Флот постепенно разлагался, новое гадкое словечко из нового гадкого лексикона. Постоянно и днем, и ночью приходили все новые известия о непорядках. Обычным приемом успокоения являлась посылка в часть, где происходили непорядки, дежурных членов Центрального исполнительного комитета для уговаривания. Еще одно прелестное новшество. Обычно это приносило благоприятный результат. Наиболее частая причина непорядков заключалась в желании матросов разделить между собой казённые деньги или запасы обмундирования и провизии. Однако с каждым днем члены комитета заметно провели, и в то же время было очевидно падение их авторитета среди матросов и солдат, все более и более распускавшихся. Пропасть между солдатами и офицерами, между массами и правительством увеличивалась. Рыжий агитатор с Балтийского флота, брюки-клёш, бушлат нараспашку, душа наружу под ручьями переходил с корабля на корабль и везде был встречаем, как диковина и глашатой новых истин. На миноносце жаркий его слушали с любопытством, но без особого сочувствия. Рыжего, впрочем, это мало беспокоило. Он свое дело знал и ничем не смущался. «Братушки!» — хрипел Рыжий, терзая на себе бушлат. «Братушки! Как у нас на Балтике говорят, жизнь одна, и прожить ее надо на всю катушку, чтобы пена за бортом кипела! А как без денег жить?» Он выдержал паузу, словно ожидая ответа, и, не дав ответу назреть, сам проревел. «Да никак! Нет у нас денег, и для нас не жизнь! А у кого есть деньги?» Теперь он ответа ждал и хотел, и какой-то из матросов отозвался первым, пока еще довольно робко. «У офицеров?» «Точно!» — закричал и закашлялся рыжий. «У офицеров!» «И эти деньги у них надо отобрать! Просто отобрать, братушки!» Накупить девкам шелковых платков и конфет. И пусть теперь офицерье, значит, и побегает, шваброй помашет, дерьмо из-под себя уберет. Ясно?» Одобрительное гудение послышалось со всех сторон. «А у вас на Балтике все такие шустрые!» — пронзительно крикнул один из матросов. Рыжий прищурился, стараясь выцепить его взглядом. «А у нас на Балтике теперь свобода!» — засипел он. «Мы сами себе хозяева!» «Нам ни одна офицерская сволочь не указ». Теперь зашумели многие, и один, постарший, посерьезней, вопросил. «Это правда, что вы и адмирала своего рыбам скормили?» «Не пенино-то?» — развязно отозвался рыжий агитатор. Он расставил ноги пошире, сплюнул, обтер кулаком губы. «Да не Пенина и рыбы жрать не стали. Мы на штыки его посадили. А нечего распоряжаться. Мы теперь не рабы». «Мы, и ты, и ты, и я, мы все свободные граждане свободной России». По тетику момента несколько смял Боцман Степаныч, который приблизился к митингующим. Митинги на кораблях разрешались, поскольку все эти уговаривающие комиссии страсть как боялись наступать братушкам на хвост, дабы не вызвать ненароком бунта похуже Кронштадтского. И несколько минут неодобрительно слушал разговоры. Наконец, Боцман решил вмешаться. «Я тебе сейчас рожу-то по ночищу до да блеска, свободный гражданин!» рявкнул Степаныч, безо всякого страха обращаясь к агитатору. В душе Степаныч крайне не одобрел трусливое начальство и был рад при случае навести порядок. «А ну, брысь отсюда, гнида конопатая! А вы, черты, разявили!» — поворотился он к матросам. «Что за сборище? Расходитесь!» «Да ты, Степаныч, кончай приказывать!» Дерзко, но вместе с тем и опасаясь скорого на руку боцмана, крикнул молодой матрос. «Мы не рабы, понял?» «Ах ты, сопля зеленая, не рабы!» — Они возмутился боцман. И тут случилось невообразимое. «За борт его! И все дела!» — закричали кругом. Молодой матрос, потирая скулу с последним в его жизни боцманским синяком, ошеломленно смотрел на происходящее. «Кого это забор? – тревел ревел Боцман. «Это ты мне? Ах ты вобла сушеная!» Могучий дланью Степаныч сцапал воблу и встряхнул парня да так сильно, что зубы у того лязгнули. «Ах ты треска!» — Боцман еще раз от души тряхнул матроса и швырнул об палубу. Бедняга так и рухнул на доске, после чего остался недвижим. Рыжий агитатор встретился глазами с Боцманом. Взгляд этот длился не более секунды, но Степаныч вдруг прочитал в нем собственный смертный приговор. Агитатор вовсе не был огорчен тем обстоятельством, что поддерживавший революционные идеи матрос лежит сейчас без сознания. Наоборот, он обрадовался. «Попался, голубчик», — Отчетливо читалось в его светлых глазах. Раскрыв рот пошире, агитатор захрипел с очевидным для боцмана равнодушием к судьбе матроса. «Братцы!» «Что вы смотрите? Борца за свободу убили!» Дивясь в фальше, боцман покачал головой. Но никто, кроме Степаныча, ни фальши, ни заученности агитаторского вопля не замечал. «Борца убили! На ваших глазах!» «Хватай его, ребята!» На боцмана набросилось сразу несколько человек. Он был так ошеломлен, что даже не отбивался. Глядя, как человек летит за борт, Рыжий агитатор щелчком выкинул из трубочки щепоточку порошка на ребро ладони и жадно втянул ноздрёй.